Часть вторая. Эпические гений и злодейство. Литературные лентяи, такие вот, как я, избегают сочинять романы и повести. Крупные и полукрупные формы отпугивают своим женским плодовощным изобилием, потому что они требуют долгой изнурительной пахоты. А если я быстро устаю, если я герой-любовник, не садовник, не цветок, Я одиноко сижу в темнице собственной квартиры. Ее, кстати, давно пора ремонтировать. Что тогда остается? Одно сплошное безденежье и зависть более успешным коллегам по Перу. Да и каким еще коллегам? Тем, которых по телевизору показывают, которым премии вручают. Я им не ровно. Куда то Они так ловко пишут, так бодро. Вот мне даже простой сюжет толком не удается. Хотя, знаете, было время, я мог сочинять сказки. Мне тогда исполнилось пять лет, я еще читать толком не умел. Приходилось просить маму за мной записывать. Мама в таких случаях вздыхала. Ей казалось, что у дочери-академика более высокое предназначение в жизни. Вздыхала, долго искала письменные принадлежности. Потом устраивалась в крошечном Гадыровском кресле. и, раскрыв толстую тетрадку на коленях, начинала выжидательно постукивать по ней ручкой. А я, увидев, что она готова, тут же, без всякого смущения, принимал стропливо рассказывать очередную сказку, которую, как правило, сочинял экспромтом. Мама за мной старательно записывала, иногда прося уточнить некоторые детали. — Дыхнул, значит, змей Горыныч Иван-Царевич огнем, — говорил я, и тот от него сразу отлетел на десять метров. Именно на десять участливо переспрашивала мама. — Ты хорошо подумал, Андрюша? Может быть, достаточно трех? Давай напишем лучше три. Все-таки Иван-Царевич, как-никак, герой. — Ладно, давай, — соглашался я. Мне было приятно, что мама проявляет интерес к моему творчеству. Я решил сочинять собственные сказки, потому что те, что были в книжках, меня решительно не устраивали. В них все казалось скучным, нечестным и вызывало протест. Заранее было ясно, что положительные герои, эти наглые и смекалистые зайчики, белочки, коньки-грабунки и всякие там Иванушки-дурачки, Иван-царевичи, скучные златовласки, белоснежки и василисы, победят, в конце концов, злобных лис и волков, страшных великанов, разбойников, людоедов, победят Горыныча, даже Кащея. Он так старался, так хитро прятал от посторонних свою смерть. В реальной жизни дела обстояли примерно так же. Помню, Лариса Павловна, воспитательница в детском саду, нам рассказывала про то, как добрые рабочие крестьяне прогнали злого старого царя, а вслед за ним министров-капиталистов. Я очень удивлялся, почему их прогнали по очереди, а не одновременно. И вообще не мог понять, откуда эти лиходейщики взялись, хотя с какого-то момента догадался, что, видимо, Враги пребывали к рабочим крестьянам поочередно и совершали свои злодейства тайно, пока их, наконец, не разоблачили. И еще нам читала вслух сказки про Чиполина и про Буратино. Я слушал воспитательницу и всегда оставался недоволен. Победители вызывали у меня почему-то раздражение, а вот побежденные, наоборот, сочувствие и жалость. Я жалел старого царя, которого прогнали. жалел министров-капиталистов, жалел синьора Помидора, которого Чайполин, этот луковый деревенщина, заставил плакать, жалел Карабаса-Барабаса, которого обманул, обокрал деревянный длинноносый выскочка, тупой, как дрова. И вот я захотел восстановить справедливость и помочь злодеям. В моих сказках все было наоборот. Отрицательные персонажи давали решительный отпор положительным. При этом положительные персонажи действовали подло, нападая на отрицательного всей гурьбой В свою очередь злодей у меня сражался в одиночку против ватаги честных, добрых, доблестных героев и непременно побеждал. Иногда, впрочем, тут я как истинный сказитель отдавал дань традиции реализма он погибал в неравной схватке. но всегда успевал убить или съесть кого-нибудь из своих недругов. Особенно доставалось всякой нахальной живности, которая была на побегушках у этих и иванушка и Василис, прислуживала, подзуживала, подсказывала, подобострастно суетилась, повсюду совала свой хитрый нос или глупый клюв. Этих волшебных помощников я карал без всякой жалости, прямиком отправляя в пасть хищнику. Моя фантазия была неистощима но маме это, похоже, с какого-то момента стало надоедать. Она все чаще прерывала мою диктовку, как правило, в самом захватывающем месте, и говорила, что дела и что некогда. Как-то раз вечером, когда отец вернулся с работы, мама с словами «Леш, я тебе сейчас кое-что покажу». Достала из ящика письменного стола тетрадь, куда заносила все мои сказки, и прочитала одну из них вслух. Помню, как оба давились от хохота. Отсмеявшись, отец нахмурил брови и сказал, чтобы мама перестала издеваться над ребенком. А мне посоветовал выбросить из головы всякие глупости и заняться делом. Каким делом я должен был заниматься? Пяти лет от роду? Отец не уточнил. Но с тех пор со сказками было покончено раз навсегда. У меня появилось стойкое отвращение к сочинительству, особенно если нужен сюжет. Так погасили тот эпический огонь, который едва начал во мне разгораться. Ну, не то чтобы разгораться, но, по крайней мере, мерцать. Я в последнее время все чаще думаю, кем бы я стал, если бы родители меня тогда поддержали. Наверное, каким-нибудь модным московским писателем или сценаристом.